Глава 33 Дата 229.11.12. Время 7.31 До начала испытаний оставались считанные дни. Томас почти не спал. Каждую ночь они с Терезой разговаривали телепатически, но чаще просто молчали. Уже одно ее присутствие, пусть и где-то там, успокаивало. После мамы, которую Томас всегда будет любить и помнить, Тереза стала ему самым родным человеком, почти как Лиззи юту Последнее, что он слышал перед тем, как проснуться от стука в дверь, была мелодия, которую Тереза тихонько напевала себе под нос. Даже не слышал, а чувствовал, и под доносившийся до него ритм благополучно уснул. Он вскочил с постели и открыл дверь. Вид у доктора Пейдж был беспокойный. «Простите», — Томас протер глаза. «Проспал. Давно не высыпался». Они с Терезой работали в лабиринте, не покладая рук. «Ничего страшного», — ответила доктор рассеянно. «Советник хочет встретиться с тобой и с Терезой как можно скорее. Эрис и Рэйчел тоже будут. Дело срочное. Поторопись, позавтракаешь позже». Томас застыл на пороге. Он только сейчас заметил, что волосы у доктора Пейча растрёпанные, а лицо бледное. «Давай, Томас!» — резко бросила она. «Быстрее!» «Хорошо, хорошо, дайте мне пять минут. Даю три». Собрались в том же зале, где месяц назад Томас впервые увидел Эриса и Рэйчел. Тогда народу было много, сейчас всего три человека не считая Томаса и остальных особых кандидатов. Советник Андерсон, глава службы безопасности Рамирес и доктор Пейдж сидели на одной стороне стола, а Томас, Тереза, Эрис и Рэйчел напротив. Вид у всех был нерадостный. «Спасибо, что пришли», — начал Андерсон. Почему-то такие встречи всегда начинались с подобных слов, словно у Томаса и его друзей был выбор. Боюсь, новости у меня плохие. Ходить вокруг да около не буду, сразу перейду к делу». Однако поступил наоборот, замолчал и несколько раз переглянулся с Рамиросом и Пейдж. Томасу даже смешно стало, однако страх в голосе советника был непритворным. «Говорите уже», — прервал молчание Эрис. Андерсон сдержанно кивнул. «Мы полагаем...» «Знаем, что нам грозит эпидемия». Он выпрямился на стуле и тяжело вздохнул. Снова посмотрел на доктора Пейдж. «Эпидемия?» — переспросила Тереза. «Вспышки?» «Пейдж, скажите что-нибудь», — буркнул Андерсон. Доктор Пейдж положил сцепленные руки на стол и посмотрел на ребят. «Да, вспышки». «Как вы понимаете, не у всех сотрудников есть иммунитет, поэтому мы всегда принимали беспрецедентные меры безопасности. Однако несколько месяцев назад, несмотря на отсутствие симптомов и отрицательные анализы, у нас появились основания подозревать, что кто-то нарушил правила». «Какие основания?» — спросила Рэйчел, и Томас уже в который раз пожалел, что порог не дает им работать вчетвером. «Помните...» «Шизовую яму», — скорее утвердительно произнес Андерсон. «Самую опасную, но жизненно необходимую часть нашего комплекса. Это одновременно и ловушка, и изолятор для шизов, которые забредают к нам на территорию. А еще мы получаем оттуда биологический материал для исследований». «Что случилось?» — не утерпел Томас. «Мы ведем строгий учет». — ответил Рамирес. Почему-то всегда было удивительно слышать, как этот молчаливый человек говорит. «Яма, она как ловушка для пчел. Туда можно, обратно нет. Тюрьма под постоянным наблюдением, повсюду камеры». Он помолчал. «Входить без защитного костюма строжайше запрещено, если ты не иммунный, конечно. Как вы, ребята?» Он шмыгнул носом будто обидевшись на свои же слова. «Да скажите же, наконец, что случилось?» произнесла Тереза с неприязнью в голосе. Как и Томаса она терпеть не могла этого человека. И Рэндала тоже. Шис пропал», — ответил Рамирес. «Мы трижды в день пересчитываем, сколько их пришло из леса и сколько отправилось на биологический материал. Много лет все совпадало» а несколько месяцев назад мы одного не досчитались. Какое-то время все молчали. Несмотря на иммунитет, Томас почувствовал холодок на спине. Он боялся не вируса, а самих шизов. Стоило подумать, что один такой прячется где-то в здании, как от страха сводило внутренности. «Мы приняли ряд решений», — сказал советник. «Непростых». В частности, сократить продолжительность испытаний в лабиринтах с пяти лет до двух. Да, испытания — процесс долгий и сложный, но в связи с возможностью эпидемии придется задействовать переменные раньше». Томасу еще никогда не было так тревожно. Андерсон чего-то не договаривал. слов от Терезы не приходило, он чувствовал только ее эмоции. «Не к добру все это». Мы прорабатываем вторую фазу и даже на всякий случай третью. Как только испытания начнутся, будет ясно, чего ожидать». Томас сразу вспомнил лабораторию. Контейнер со стеклянной крышкой, кожу с прожилками вен, уродливые наросты. «Порой стоящая перед нами задача кажется невыполнимой». Советник хлопнул ладонью по столу. «Окончательно все решится в ближайшие месяцы, по мере поступления результатов испытаний. У нас есть плосперы, есть где размещать новоприбывших. Мы даже рассматриваем возможность переноса испытаний в другое место. Все может быть, но что именно, увидим со временем. Сократить срок испытаний в лабиринтах с пяти лет до двух – правильное решение». Он слабо улыбнулся. «Просто мы так долго их строили, обидно, что эксплуатироваться они будут меньше половины отведенного времени». «Пластинку заело», — произнесла Тереза в голове у Томаса. Томас еле заметно кивнул. «О чем вы нам не говорите?» — спросил Эрис. Андерсон сделал вид, что удивлен вопросом, затем понимающе улыбнулся. «Иногда я забываю, насколько вы, ребята, проницательны. Просто я переживаю, а показывать этого не должен, тем более признаваться». Он скользнул взглядом по комнате, посмотрел на стол перед собой. Потом на каждого из ребят по очереди вздохнул. «Я только пытаюсь сказать, что всем нам придется нелегко, но вы и так к этому готовы». Говорили о чем-то еще, но Томас не слушал, все равно в воду льют. Что-то изменилось. Или кто-то. Советник Андерсон и его коллеги в последнюю минуту передумали им о чем-то сообщать. ⁇ Что он скрывает? ⁇⁇ спросил Томас Терезу, когда они наконец встали со своих мест. Потом случайно посмотрел на доктора Пейдж. Выражение лица у нее было какое-то странное и Томас внезапно понял, что не про того спрашивает.